Глава 11 Заплечные мешки горой выросли в прихожей. Нам не дали внутрь пройти. Пент сразу же бросился на другую окраину деревни, где, по словам Никласа, мог скрываться ходячий труп. Мы, разумеется, помчались за преподавателем, а замыкал бешеную процессию Редли Ринд. Жители выглядывали из своих домов. Дети кричали «Колдуны! Колдуны!» Старухи осеняли себя знамениями, а девушки, что помоложе, выставляли на показ свои груди. Ну, хоть из декольте их не вываливали, и на том спасибо. Просто выпячивали вперёд и обеими руками махали пенду и редли. Красивые мужчины нас сопровождают, с этим не поспоришь. Я бегло успевала осмотреться. Кособокие домишки стояли в разброс, у каждого был небольшой огород и садик, у многих во дворах жили псы. Собаки лаяли, заслышав нас. и вскоре вся деревня превратилась в один гудящий улей. «Он где-то здесь», — сказал магистр, резко останавливаясь перед оврагом в окружении голых деревьев. Дома остались за спиной, впереди виднелось лишь бескрайнее поле, а вдалеке на горизонте просматривались шпили башен Вихольма. Мы с ребятами никак не могли отдышаться. Бедная Кей хрипела так, будто собиралась выплюнуть легкие. Чеду было попроще, он спортивный парень, а вот мы с аланом держались друг за друга, чтобы не свалиться кулями, ноги тряслись. Редли нас беззвучно смеялся, а магистру и вовсе было не до самочувствия его студентов. Он прохаживался взад-вперед по самому краю оврага и всматривался вниз. Овраг был крохотным, и каждый из нас видел его пустым. «Магистр, нет его там!» — воскликнула Айкей, присев на корточки. «Здесь он!» — буркнул пент. «Экей, за мной, остальные ждите наверху». Если особь побежит сюда, Редли её поймает. Не жарить, Редли, просто поймать. Он был похоронен целым, таким и должен вернуться в могилу. С ним никто не согласился бы, даже сам Редли. Было бы куда проще сжечь мертвеца и навеки вечное забыть о его существовании. Я со страхом наблюдала, как магистр Пент уводит дрожащую от волнения девушку вниз по склону. Мы прекрасно их видели, но вот слышимость была не очень. Ветер уносил голоса, и до нас долетали лишь обрывки фраз. Но виск, который издала Экей, когда земля под её ногами вдруг заходила ходуном, наверняка слышали и на другом конце богона Чёрные скелетообразные руки высунулись из опавшей листвы и схватили девушку за лодыжки. Та упала на попу и принялась отбиваться. Магистр кричал ей что-то, попутно сплетая заклинания, а мы выстроились вдоль оврага, чтобы ловить кого бы то ни было, мертвеца или Экей. но сбегать пока торопилась только студентка. К счастью, наша помощь не понадобилась. Магистр Пент не служил бы в гильдии особой магии, если бы не умел ловить трупы. За долю секунды он перехватил руки мертвеца сияющим лосо и истянул их. Рывком дернул на себя, и особ как назвал ее Пент, с сверещанием вырвалась из земли. Отвернули, скривившись от омерзения, все. И Кей, кажется, хлопнулась в обморок. Труп, а это определенно был он, лежал на земле не один год. Куски плоти ещё кое-где свисали с его костей, но в остальном он уже очень сильно походил на скелет. Как вообще смог ожить? В нём же ни капли жизни не осталось. «Возвращаемся!» — крикнул магистр Пент. Редли кинулся во враг, чтобы вынести оттуда бессознательную некромантку. Мы с парнями потянулись в деревню самыми первыми. Магистр шёл за нами, волоча за собой на магическом лосо орущего и дёргающегося мертвеца. «Мы прямо так через всю деревню пойдём?» Спросила я с удивлением, когда поняла, что уже подошли к первым домам, а сворачивать не спешим. «Не тащить же его в окружную», — фыркнул Пент. «А как же люди, дети?» — с придыханием уточнил алан «Они здесь подобное часто видят», — отмахнулся преподаватель. «Жители деревни правда не разбегались в ужасе, не падали в обморок, как икей, и даже не орали. Мы шли по улице под бурной овации. Кто-то свистел, а кто-то даже бросил нам горсть конфет». Конфеты тут же перекочевали в карман Чеда. Парню пришлось задержаться, чтобы собрать угощение на дороге. А когда магистр вместе с трупом отошли от него на приличное расстояние, к Чеду подскочила девчонка лет двадцати. Мы ждать его не собирались, у нас было дело поважнее — похоронить мертвого. «Я, наверное, отнесу ее?» — спросил Редли, указывая магистру на икей. Пент цокнул языком. «Попроси у Никласа на стойку полыни и дай ей понюхать». Редли унёс Экей в дом, а мы прошествовали мимо входа в пещеру в сторону кладбища. Оно находилось прямо у подножия гор, в живописном месте. Журчал ледяной ручеёк, ветер гремел цепями на могилках. Откуда-то из-под земли доносился слабые вои и хрипы. Магистр Пент безошибочно отыскал место жительства особи Холмик свежей земли оказался на другом конце кладбища, туда мы и направились». Труп был сброшен в яму, и мы руками засыпали его землёй, которую он сам же вчера и вырыл, чтобы выбраться. «Ну что?» Магистр довольно потёр грязные ладони друг от друга. «Выездная практика интереснее, чем прозябание в скучной аудитории». Мы с парнями оскалились в улыбках. «То ли ещё будет?» — радовался преподаватель. Впрочем, радостным был только его голос, лицо всё так же оставалось каменным. «День только начался, а уже такой сюрприз. Сейчас перекусим, выпьем чаю, раз уж Николас любезно приготовил его для нас, и отправимся на задание для Адель». «Мёртвых птиц зачаровывать!» вздохнула я обречённо. «Живых, не волнуйся, но всё же чуточку опасных». За обедом позволили себе немного расслабиться. Я прикорнула у большой печи на кухне, лениво доела пельмени с картошкой и запила их горячим чаем, который Никласу пришлось греть дважды в ожидании нашего возвращения. Довольными и энергичными выглядели только магистр Пент и куратор. Первый будто окунулся в свой привычный мир, где нужно бегать, чтобы выжить, и швырять заклинаниями направо и налево, опять же, чтобы выжить. Второй радовался свободе. Я вспомнила, что драконья раса не любит просиживать штаны в душных помещениях. Им только дай на воздухе что-то поделать. Повоевать, например. Это дело они любят. И только нам с парнями вся эта практика оказалась поперёк горла. Нет, нам, в общем-то, было приятно чувствовать себя хоть чуть-чуть, но настоящими магами. Но в то же время мы понимали, в случае что, а помочь сами себе не сможем. Вот если бы магистр Пент не успел связать того мертвеца, что было бы? Он бы запросто успел укусить Экей, и всё, глубокая заморозка в тёмных коконах ей обеспечена. «Адель?» — глухой голос ворвался в мои мысли. Я отряхнула головой, прогоняя фантазии, и подняла взгляд на Алана. «Поняла, что мы на кухне вдвоём». «А где все?» — спросила хмуро. «Вышли уже. Идём давай». «А, Экей?» «Думаешь, магистр Пент оставил бы её дома? Да как бы не так. С ними она». Мы догнали группу. Почему-то учитель вёл нас всех к пещере и мимо входа в неё не свернул. Затормозили все, кроме преподавателя и куратора. «Магистр?» — позвала я учителя, не неуверенная в том, что действительно хочу к нему обращаться прямо перед тем, как он ведёт на задание именно меня. «Вы ведь говорили, что мы будем птиц очаровывать!» «Заочаровывать!» — громко поправил меня преподаватель, а так как уже находился в пещере, то его голос гулким эхом раздался под сводом. И о птицах говорил не я, а ты. «Адель, за мной, остальные ждите снаружи». Парни подхватили кей под руки и быстро волокли подальше от входа. Редли остался на месте. А я, перехватив его ободряющий взгляд, вдруг подобралась. «Ну что я, не справлюсь, что ли? Пх, я вообще-то с земли, это во-первых. Во-вторых, пережила такое попадание, что ни одному местному дракону и не снило «Матерь божья!» Взвизгнула я от ужаса, едва ступила в пещеру. Магистр Пент стоял прямо среди живой тучи летучих мышей. Они спали, как и положено днём, но оттого не становились менее страшными. «Не бойся», — учитель поманил меня к себе пальцем. «И не ори. Мыши спят, и будить их не советую». «Не могли ворону какую поймать, магистр!» — зашептала я. «Ворона — это скучно. Давай тренироваться на ком-то, с кем тебе в будущем возможно. Придётся иметь дело не один раз». «Да я в авиарии работать устроюсь, а не на кладбище. Это икей туда, а мне не надо». «Тише!» — шикнул он, хотя и так кричала шепотом едва слышно. Я стиснула зубы. Преподаватель двинулся вглубь пещеры, где летучих совсем не птиц, было ещё больше. Идти за ним или нет, решил случай. Одна из мышек вдруг проснулась, вспорхнула прямо надо мной, задела крыльями мои волосы и вылетела на улицу. Я за долю секунды догнала магистра и вцепилась в его локоть. «Они же не кусаются!» Спросила я у него прямо в ухо. Мужчина дёрнулся, будто от щекотки. «Кусаются? Больно, между прочим». «Заразные?» «Заразные». «Тогда какого демона мы тут делаем?» «Практикуемся». Зловеще сверкнув глазами в темноте, учитель воздел палец вверх. «Так, вставай прямо передо мной. Я помогу, если не справишься». «Вы умеете заклинать мышей?» «Нет, но я смогу накрыть нас защитным пологом». После этих его слов мне стало намного спокойнее. Вот не мог он сразу сказать, что никто нас не сожрет. Зачем-то приберег самое главное напоследок. «Подними руки», — тихо скомандовал он. «Растопырь пальцы». Я сделала, как велел преподаватель. Все-таки маг, иллюзионист. Слушаться надо. «Сосредоточься и почувствуй свою магию. Поиграй с ней, погоняй по венам». Подавила в себе желание съязвить. «Решила, что пора уже браться за учёбу. Всё-таки второй день занятий, а у нас уже практика. Вы Да с таким подходом мы это пятилетнее обучение закончим за два года». Когда сила во мне вдруг проснулась, я едва сдержала удивлённый возглас. Тепло потекло по венам. Кончики пальцев закололо сотнями невидимых иголочек. Я не чувствовала подобного почти никогда. Тот первый раз не в счёт. Восторженно растопырила пальцы ещё сильнее. С указательного сорвалась искорка и тут же погасла. «Что ты делаешь?» Вопрос, заданный недоумённо, заставил меня напрячься. «Ты заклинательница», — продолжил магистр. «Твоя сила во взгляде и голосе. Не стоит бросать заклинания, ты потревожишь тех, кого не следует». «Это кого?» Я быстро спрятала руки за спиной. «Выбери себе особь», — вздохнул учитель, проигнорировав вопрос. «Заговори её». «Тихо, так, чтобы даже я не мог разобрать, что ты произносишь». «Загипнотизировать!» — обрадовалась я, осознав, что принцип непонятен. «Это я мигом!» Мышку я выбрала самую большую, толстенькую и по, и, по моему мнению, самую ленивую из всех. Шевелила губами, издавая лишь мурлыкающие звуки, а про себя повторяла. «Услышь меня!» Особь дернула крылом. Я посчитала, что это означает согласие звереныша говорит со мной, и продолжила. «Гипноз!» «Ко мне! Лети за мной, мышка!» Наверняка именно такими глупыми заговорами зверей и птиц зачаровывали заклинатели, и поэтому мы должны были говорить так, чтобы нас никто не слышал. Чей-нибудь хохот мог всё испортить. «Магистр?» «Да». «Думаю, у меня получилось». «Что ты ей сказала? Какую выбрала-то хоть?» «Пойдёмте», — улыбнулась я. «Если у меня получилось, то вы сами её увидите. Я попросила лететь за нами». Магистр Пент хмыкнул, но послушался. развернулся и тихо на цыпочках двинулся к свету. Я следом за ним. За спиной зашелестили крылья. Раздался негромкий писк. Мы уже вышли из пещеры, успели насладиться овациями тех, кто радовался, что нас никто не съел, как вдруг солнце исчезло. Оглушающий писк, хлопанье крыльев, сотни летучих мышей, бросившихся вслед за нами, создали ураганный ветер. Они бросались на нас, кусали, царапали, ощутимо больно врезались в лицо. Я от страха потеряла дар речи. Аллан, Чета и Кей решили, что втроём прекрасно доучатся пять лет и со всех ног бросились к дому Николаса. До меня донёсся яростный крик магистра. «Ты их всех зачаровала?» Я не могла ему ответить, махала руками, как ветряная мельница, и носилась взад-вперёд по тропинке. «Да сделайте что-нибудь!» завизжала, когда увидела, что Редли скрыт за тучей мышей. Магистр Пент высвободил одну руку. Короткая вспышка света, мышиный писк. Зверёныша разбросала в разные стороны волной, она с мужчинами накрыл непроницаемый сверкающий купол. Мышки потихоньку возвращались к нам, но бились о преграду и кружились вокруг неё. Я присела на корточки перевести дух. рэдли поправлял прическу, ни звука не издав, будто и не испугался вовсе. Да и магистр в своей привычной манере уже был спокоен, как удав. «Молодец, адептка!» — провозгласил он, отряхивая ладони друг от друга. «Шутите?» — не поняла я. Даже обернулась, чтобы проверить, не стоит ли за моей спиной Экей. Вот она точно молодец. Сбежала и не пострадала. Ни в коем случае. Тебе было дано задание зачаровать особ Ты с ним справилась не просто прекрасно, а отлично. Знаешь, одним махом заговорить пару тысяч мышей не каждому дано. Так я не виновата, что они все теперь вот тут. Я указала пальцем в небо. С этим надо что-то делать, Да. Бент почесал подбородок. «Сколько у тебя сил осталось? Сможешь повторить заговор?» «Не уверена, точнее, совсем не уверена. Думаю, у меня ушла почти половина резерва». «Что ж, преподаватель сел рядом со мной в такой же позе. Эти малыши будут летать за тобой, где бы ты ни была, пока не восстановишь резерв. Ты, конечно, сможешь войти в дом Николаса, но мыши не дадут покоя никому, понимаешь? По глазам вижу, что нет». «Я останусь с ней», — буркнул Редли, устало потирая лоб. «Вы о чём?» Я окинула мужчин взглядом. «В пещере жить не буду!» «Успокойся!» — махнул рукой Пент. «Тебе придётся переночевать на улице, только и всего. Эти создания будут над тобой кружить. Неприятно, некомфортно, но другого выхода нет. Мы могли бы вызвать заклинателя из Академии, но повозка за нами вернётся только завтра». «Я останусь с тобой», — повторил Редли, глянув на меня. «Ночь пройдёт, спокойно, можешь не волноваться. Спать не буду». «А вы полок нам оставите?» спросила я магистра, с тяжёлым вздохом принимая неизбежную ночёвку под открытым небом в начале промозглой осени. «Практика магическая, чтоб её...» «Нет, не понадобится. В первые минуты особи пытались бороться с твоим заклятием, но сейчас они все цело принадлежат тебе. Можешь выйти из-под счета и проверить. Они тебя не тронут, да и нас тоже». «Уверены?» Пент дёрнул рукой, скрестив пальцы. Под мой короткий вскрик полок растворился в воздухе, но мыши всё ещё продолжали кружить над нами. Они не нападали, только верещали жалобно, активно хлопая перепончатыми крыльями. «Жалко их», — помурщилась я. «Всю ночь ведь летать придётся». «Попробуешь снять чары?» Я попробовала, потом ещё раз и ещё. В итоге резерв оказался не наполовину истощён, а полностью и обессиленно и акулём свалилась в руки Редли. Как меня несли к дому, помнила плохо. Чувствовала, что меня усадили на скамейку, вынесли горячий чай и плед. Я что-то пила, что-то ела, а после отключилась на некоторое время. Разбудила меня Экей. «А мы теперь идём на задание для Алана!» Радостно крикнула она мне в ухо. «Ты с нами?» «Экей!» Голос магистра раздался откуда-то из-за угла дома. «Не отставай!» Я скосила взгляд на дремлющего Редли. Мужчина сидел рядом со мной, как и обещал, несмотря на то, что на улице ещё была середина дня. Чувствовала я себя неплохо, если не считать шума в ушах из-за непрекращающегося гудения над головой. Поэтому согласилась пойти. «Все-таки мы с Икеей уже пострадали. Нужно полюбоваться на страдания других. К тому же, как колдует Аллан, никто из нас еще не видел. Редли мы тоже разбудили, и он двинулся вслед за нами. Мы с Икеей почти бегом догоняли парней». «Боюсь представить», — заговорила подруга, «какое задание будет для Чеда, хоть бы деревню не спалил». «Никласс, нам спасибо не скажет», — согласилась я. «Не спалит», — хмыкнул куратор. «Пент поставит защиту». «Он вообще хоть что-то не может, этот магистр Пент?» Слегка недовольно пробормотала икей. «Конечно», — ответил Редли. «Пент всего лишь тёмный маг-иллюзионист. Иллюзия — довольно мощная вещь, но не всесильная». «А вы?» — девушка перешла на шаг, запыхавшись. Группу мы почти догнали, уже видели впереди мелькающие спины. Всё это время меня да и половину деревни смущало только стая летучих мышей над крышами, двигающихся куда-то очень медленно, но целенаправленно. «Что я?» — не понял куратор. «Какая у вас магия?» «Во мне течёт сила драконьего рода». «Драконья магия? Та самая?» «Та самая». «А мне расскажете?» — полюбопытствовала я. «Не слышала о драконьей магии». «Он огненный», — пояснила Экей. «Но с гораздо большим потенциалом, нежели все остальные. А еще в его власти ипостась дракона, что вообще ни одному другому магу, недоступна». Я не успела спросить, что еще за ипостась, так как магистр Пент и парни остановились у какого-то полуразваленного домика без окон и дверей, а мы и подошли следом. «Значит так». Громким голосом привлёк себе внимание преподаватель. алан ты должен привести в порядок этот дом или хотя бы крыльцо». На магистра обернулись все, а Икей возмутилась. «Дайте ему задание поточнее и посложнее. Я, значит, отбивалась от трупака, валялась без сознания в гнилой траве. А алан будет чинить крыльцо?» «Да и я несколько против крыльца». Мой палец снова устремился вверх. Но и без моего напоминания все помнили о сотнях или даже тысячах летучих особей над нашими головами. Их писк не замолкал ни на мгновение. Чет благоразумно промолчал. До него ведь очередь ещё не дошла. Дом, повторил магистр. Или крыльцо. Начни с малого, Алан.